Тема шестая. Благодарность. Как не обидеть дарящего? Здравствуйте, дорогие слушатели! Помните ли вы, о чем мы говорили в прошлый раз? Конечно, о том, как и когда нужно благодарить. А сегодня мы продолжим эту тему. Дело в том, что у наших экспертов, профессора истории Севастьяна Андреевича и его внука-пятиклассника Севы, кое-что произошло. Давайте послушаем, что у них случилось. Сева, выйди, пожалуйста, ко мне. Нам нужно поговорить. Что-то случилось? Да. Я хотел бы обсудить с тобой твое вчерашнее поведение с гостями. Что я не так сделал? Мне кажется, что некоторых своих гостей ты обидел. Когда принимал от них подарки на день рождения Дед, я же все правильно сделал Всем спасибо сказал, всех поблагодарил, как ты меня учил Не понимаю, о чем ты? Ну-ка вспомни, что ты сказал Маше, когда она подарила тебе книгу Я сказал спасибо, жаль, что такая книга у меня уже есть А что ты сказал тете Свете? Большое спасибо, но я уже большой и не играю в машинки А бабушке Оле? Ну, я же действительно не люблю шоколад. Что, я должен был врать им всем, что ли? А вы как думаете, правильно ли поступил Сева? Должен ли он был благодарить за неподходящие ему подарки? Я думаю, что он должен был сказать спасибо в любом случае и не расстраивает своих друзей и близких словами о том, что подарок ему не понравился или не подходит. «А что скажет Севастьян Андреевич?» «Ты, Сева, конечно, прав в том, что врать нехорошо. Но в этом случае совсем не обязательно это делать. Достаточно просто промолчать. Тете Свете вовсе не обязательно знать, что ты уже не играешь в машинке. Маше, что у тебя уже есть такая книжка». А бабушка Оля, конечно, знала, что ты не любишь шоколад, но опять забыла, тут ничего не поделаешь. Окей, ладно, в следующий раз я скажу. Бабушка, спасибо тебе большое, как я рад, что ты мне подарила эту коробку конфет. Не надо ерничать. Ну, дед! В следующий раз ты скажешь спасибо большое за подарок, и все. Я понял, и что же теперь делать? Но ну, думаю, что тебе стоит извиниться хотя бы перед Машей. Думаю, что ей было очень неприятно узнать, что она подарила тебе книгу, которая тебе не нужна. А бабушка и тетя Света, я думаю, простят тебя в любом случае, особенно если ты больше никогда так поступать не будешь». «Дед!» Я завтра же попрошу Маше прощения. Я совсем не хотела ее обидеть, да и бабушку с тетей тоже. Жаль, что так получилось. Ой, я вспомнил. Однажды я шел к Диме в гости и купил по дороге мороженое, и ему и себе вкусное. В вафельном стаканчике и шоколадное. А Димка сказал, что не любит шоколадное, но все равно съел. Мне тогда очень обидно было. Ну вот видишь. А еще папа иногда говорит, что не любит приготовленное мамой. Но съест. И у мамы тогда такое лицо расстроенное. Я точно никогда так делать не буду. Мне не нравится маму расстраивать. Ты у меня молодец. Это хорошо. А вы помните такие истории из своей жизни, когда кто-то вам говорил, что ему не подходит ваш подарок? Что вы чувствовали? Помнили? Наверное, вам было обидно? Постарайтесь не обижать родных, друзей и просто знакомых. А теперь, Сева, давай вспомним все правила, которые касаются благодарности, и дополним их новым. Хорошо? Главное слово для выражения благодарности – это «спасибо». Но есть еще много других слов и выражений. Некоторые из них лучше не употреблять, пока ты не вырос. Например, «Я вам очень признателен» или «благодарю». Просто слово «спасибо» или «спасибо большое» нужно говорить всегда, когда что-то делают для тебя. Угощают, дарят подарки, желают здоровья, дают совет. Или даже в магазине продавцу. Или в транспорте, если тебя пропустили или уступили место. А если то, что сделали для тебя, было особенно важно, приятно или полезно... Или тебе дарят хороший подарок, или угощают чем-то вкусным, нужно благодарить особенно горячо, чтобы друг или близкий понял, что это было важно и нужно для тебя. Если тебе дарят что-то ненужное или неподходящее, не надо объяснять, почему этот подарок не подходит. Это обижает тех, кто хочет сделать тебе приятное. И еще вспомни что на слова благодарности нужно отвечать в зависимости от ситуации. Да, помню. Если меня поблагодарили за что-то незначительное, то достаточно сказать «не за что» или «это было нетрудно». А если меня поблагодарят за подарок, то я скажу «Я очень рад, что тебе понравился мой подарок». А если поблагодарят за угощение, то тогда на здоровье. Да, отличные правила. Не забывай ими пользоваться И вы, дорогие слушатели, не забывайте про правила благодарности Спасибо вам за внимание и до новых встреч!